«Я бы ей отдался за стакан кефира». К хрущевке шестала коротко стриженная красивая блондинка с покрытым дорогой косметикой и злым лицом, одетая в длинный черный плащ. Руслик восторженно присвистнул, но блондинка, как положено женщине ее уровня, не обернулась. Обсудив, как бы они ее сейчас, где сколько и куда, приятели расслабленно выдохнули сиреневый дым.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 «Надеюсь, тебя предупредили, голубушка. Забавы стоят очень дорого». Вместо ответа молодинка небрежным жестом швырнула старуху пачку зеленых купюр. Та поймала ее на лету и задохнулась от восхищения. Плата была щедрой.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 И пригласила войти. Едва шагнув внутрь, Раэль огляделась. Ее появление не вызвало никакого-либо интереса у присутствующих. Часть господ уже успела переодеться в одежду из блестящего латекса. Они поигрывали короткими хвостами, весело и увлеченно разговаривая друг с другом. Часть была одета сшитые на заказ дизайнерские костюмы ведущих модельеров, и те, и другие пили французское шампанское, заедая его орехами из стоящих на столике конфетниц. Объединяло гостей вечеринки одно, маски на лицах.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 «Джентльмены, прошу минуточку внимания!» — хрипово крикнула она. С десяток взглядов лениво обратились к ней. Кто-то не обернулся вовсе. «Вы все приговорены к смерти!» — отчеканил Раэль и ее громкий голос, повторило эхо сводами Зава. «Вы совершили страшный ужасный грех, которому нет прощения, и обречены на вечные муки. Молитесь, ибо пришел ваш ангел в возмездие, и ад следует за ним»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 настоящим ангелом возмездия конечно не к чему сносить города но карать тех кто этого давно заслужил без санкции свыше о таком счастье она мечтала всегда никто отныне не откажет ей в удовольствии перебить с десяток мерзавцев глядя на лица вокруг раэль чувствовала что не ошиблась в выборе именно этого места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 Сначала вся квартира содрогнулась, как от сильного взрыва, а потом стекла сразу в трех окнах хлопнули Высыпавшись наружу, до друзей донеслись дикие крики. Огонь вырывался из почерневших оконных рам, жадно лизнув соседние деревья. Русык посмотрел на недокуренный косяк, потом перевел взгляд на дом. «Нифига себе торкает!» — поддержал его перепуганный Колян.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 Из себя такая довольная и радостная, с плащом, перекинутым через плечо, как будто ей и не холодно. на Насвистывая, она зашагала прочь, стряхивая с волос частички пепла. Улыбнувшись панком, она махнула им, испачканным в саже белым и крылом, и свернула в перелог, потерявшись из виду. Соконья каблуков доносилось еще с минуту. На снегу осталось валяться...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 В конце улицы раздались надрывные трели, подъезжавших к дому пожарных машин. На том конце провода вздохнули и положили трубку. Конец книги. 2010 год. Читал бекком 48